Хронологическая таблица со страницы 594 по 604. Страница 594. 1599-1658 годы. Оливер Кромвель. 1607 год. Основание первой английской колонии в Северной Америке на территории будущей Виргинии. 1608-1674 годы. Джон Мильтон. 1609, позже 1652 года. Джерард Уинн Стэнли Около 1614-1657 годов Джон Лильберн 1620 год Основание английского поселения Плимут на территории будущей Новой Англии 1632 1704 годы Джон Лок 1640 год отделение Португалии от Испании 1640 1653 годы долгий парламент в Англии 1641-1652 годы. Национально-освободительные восстания в Ирландии. 1642-1647 годы. Первая гражданская война в Англии. 1644 год, июль. Битва при Марстон-Муре. 1645 год, февраль. Закон о реорганизации армии в период гражданской войны в Англии. 1645 год, июнь. Битва при Нейсби 1646 год Закон об отмене рыцарского держания в Англии 1647 год, август Первая чистка долгого парламента 1647 год 1649 годы Движение левеллеров 1648 год февраль-август Вторая гражданская война в Англии 1648 год Окончание тридцатилетней войны Вестфальский мир 1648 год. Декабрь. Прайдово чистка долгого парламента. 1648-1653 годы. Фронта во Франции. 1649 год. Январь. Суд над Карлом I Стюартом. И вынесение ему смертного приговора. 1649 год. Май. Провозглашение республики в Англии. 1649 год. Май и сентябрь. Восстание Леввеллеров в армии. 1649 год. 1651 шестьсот годы движение диггеров 1649-1652 сорок годы завоевание ирландии английской армии тысяча шестьсот годы Поход английской армии в Шотландию. 1651 год. Навигационный акт, принятый Английской республикой. 1652 1654 годы. Англо-голландская война. 1653 1658 годы. Протекторат Кромвеля. 1655 год. Нашествие шведской армии на Польшу. 1660 год. Установление абсолютизма в Дании. Страница 595 1660-1688 годы Период реставрации стюартов в Англии 1661-1715 годы Правление Людовика XIV во Франции 1662 год. Основание Королевского общества в Англии, Первой Академии наук. 1664-1729 годы. Жан Мелье. 1665-1667 годы. Англо-Голландская война 1672-1678 годы Война Англии, Швеции и Франции против коалиции во главе с Голландией 1679 год. Нимвегенский мир 1674-1723 годы. Дмитрий Контимир. 1679 год. Принятие хабеас корпус в Англии. 1680 год. Крестьянское восстание в Чехии. 1680 год. Установление абсолютизма в Швеции. 1683-1699 годы. Австро-турецкая война. 1699 год. Карловицкий мир. 1686. 1697 годы Война Франции с Аугсбургской лигой. 1697 год. Рисвикский мир. 1686 год. Вечный мир Польши с Россией. 1688 год государственный переворот в англии славная революция 1689 год биль о правах в англии тысяча шестьсот годы Шарль Луи Монтескье 1694-1778 годы Франсуа Мари Вольтер 1699 год Включение Трансильванского княжества в состав австрийской монархии 1700 1721 годы Северная война 1721 год Ништадский мир 1701 год Провозглашение Пруссии королевством 1701 год Акт Об устроении. Акт о престолонаследии в Англии. 1701-1714 годы. Война за испанское наследство. 1713 год. Утрехтский мирный договор. 1714 год. Раштатский мирный договор 1702-1704 годы Восстание комизаров во Франции 1703-1701 годы Антигабсбургское освободительное восстание в Венгрии под руководством Ракоци 1711 год. Сатмарский мир 1706-1790 годы. Бенджамин Франклин 1707 год. Уния Англии и Шотландии. 1709-1785 годы Габриэль Бонно Мабли. 1712 1778 годы Жан-Жак Руссо 1713 год Прагматическая санкция Закон о престолонаследии и нераздельности наследственных земель Габсбургов 1716-1718 годы Австро-Турецкая война. 1718 год. Пожареватский мир. 1718-1784 годы. Дени Дидро. 1720 год. 1772. годы режим сословного парламентаризма в швеции эра свобод 1723. 1790. годы адам смит тысяча семьсот годы им кант 1732-1799 годы джордж вашингтон 1737-1809 годы томас Пейн 1738 семьсот 1794 годы чезарии биккария тысяча семьсот сороковой годы война за австрийское наследство 1748 год ахинский мир 1740-й 1780-е годы Правление Марии Терезии в австрийской монархии 1743-й 1793 -й годы Жан-Поль Марат 1743-й 1826 годы томас джефферсон страница 596 1746-1817 годы тадеуш Костюшко тысяча 1816 годы, Франсиско Миранда. 1751-1780 годы, создание французскими просветителями, энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремесел в 35 томах. 1756 пятьдесят шест тысяча годы семилетняя война 1758 семьсот пятьдесят вось годы максимилиан робеспьер тысяча семьсот Разгром прусской армии русскими войсками при Кунарсдорфе. 1760 год. Взятие русскими и австрийскими войсками Берлина. 1760-1825 годы. Анри де Сен-Симон. восемнадцатый век начало промышленного переворота в англии 1762-1835 годы уильям коббет тысяча год изобретение ползуновым паровой машины. 1765 год. Изобретение механической прялки Дженни Харгрибсом. 1768-1772 годы. Барская конференция. 1768-1774 годы Русско-Турецкая война 1774 год Кючук-Кайнарджийский мир 1768-1779 годы Проникновение Англии в Новую Зеландию и Австралию. 1769 год. Закон против разрушителей машин в Англии. 1769-1821 годы. Наполеон Бонапарт. 1770 год. Март. Бостонская бойня. 1770-1772 годы. Реформы Струэнзе в духе просвещенного абсолютизма в Дании. 1770 1831 годы георг вильгельм фридрих Гегель 1771-1858 годы роберт оуэн тысяча семьсот годы Правление Густава III в Швеции 1772 год Первый раздел Речи Посполитой 1772-1823 годы Давид Рикардо 1772-1823 год 1837 годы. Шарль Фурье. 1773 год. Декабрь. Бостонское чаепитие. 1774 год. Сентябрь. Первый континентальный конгресс в Филадельфии. Прообраз национального правительства. 1774 1781 годы Реформы Тюрго и Неккера 1775 год Крестьянское восстание в Чехии 1775 год апрель Сражение при Лексингтоне и Конкорде Начало войны за независимость Соединенных Штатов Америки 1775-1783 годы Война североамериканских колоний Англии за независимость Первая буржуазная революция на американском континенте. 1776 год. 4 июля. Принятие декларации независимости, провозгласившей создание Соединенных Штатов Америки. 1777 год, октябрь. Победа американской армии под Саратогой. 1778 1850 годы. Хосе де Сан Мартин. 1780-й 1783 годы восстание индейцев в Перу во главе с Тупак Амару II 1780 1790 годы правление Иосифа Второго в австрийской монархии Политика в духе просвещенного абсолютизма. 1781 год. Восстание Каммунерос в Новой Гранаде, Колумбия. 1781 год. Упразднение личной зависимости крестьян в австрийской монархии. 1781 год. Октябрь. Победа американской армии при Йорктауне. 1783 год. Версальский мирный договор. Признание Англии независимости Соединенных Штатов Америки.